Глава 14 Несмотря на то, что празднование юбилея Колосова назначено на вечер, отмечать начинают с самого утра. Нас зовут конюшнем, где его жена с дочерью собирается презентовать подарок перед всеми собравшимися. Ну и по программе, которая, как оказалось, существует и расписана на два дня, у нас в десять утра катание на лошадях. Я не умею держаться в седле, и вообще ощущение, словно Колосов, решил отнести себя к аристократии. Бурчу я, отпиваю из чашки кофе. Мы с Тимуром завтракаем на террасе. Утро сегодня солнечное и прекрасное, в отличие от моего настроения. Всю ночь мы с Аврамовым боролись за право на единоличное владение одеялом. Если говорить проще, притягивали его каждый на себя. Уснуть в такой непозволительной близости от бывшего мужа оказалось не так просто. Я слышала его дыхание практически ощущала исходящий от его тела жар. А еще меня окутал его запахом. И он спал в одних боксерах. Жуть, поэтому единственное, чего мне сейчас хочется, вернуться в постель, и чтобы до обеда меня никто не беспокоил. Не думаю, что все решат залезть на лошадь. Постоишь в сторонке с остальными. Помашешь мне ручкой. Быстро печатаешь что-то в телефоне, отвечает Тимур. Ты умеешь ездить верхом? Моя бровь удивленно ползет вверх. Тимур поднимает на меня взгляд. Это на самом деле несложно. Если хочешь, могу дать парочку уроков, как держаться верхом. Нагло подмигивает мне, и я закатываю глаза. Знаю я, какие уроки он может мне преподать. Если ты сейчас скажешь, что у тебя где-то есть конюшня с дорогими арабскими скакунами, клянусь, решу, что тебе промыли мозги пришельцы. Авраамов смотрит на меня с улыбкой на лице, мягкой и подкупающей. Я предпочитаю железных жеребцов. Гордо заявляет он. «Твои предпочтения мне нравятся больше», произношу я и поднимаюсь со стула. «Я позову тебя, когда соберусь. Надеюсь, этот день закончится быстро». Я выбираю белый сарафан, волосы завиваю в крупные локоны, на лицо наношу легкий макияж, содержимое сумочки перекладываю в удобный клатч и обуваю босоножки. Тимур проходится по мне изучающим взглядом. Он в джинсах и полосатом пола, которая прекрасно на нем сидит. Волосы небрежно зачесаны, щетина отросшая, но ему идет. «Готово», — спрашивает он, при этом выглядит предельно серьезным, «Словно мы не на лошадей смотреть идем, а как минимум на секретное задание». Я киваю в ответ и покидаю номер первый. «Интересно, если сказать, что нам не нравятся эти апартаменты и потребовать другие, там тоже установят прослушку?» «Нужно спросить у Аврамова». Тогда мне не придется провести еще одну бессонную ночь рядом с ним. Мы молча идем вдоль тропинки, пересекаем сад. Тимур, кажется, хорошо ориентируется в этом месте. «Часто бываешь здесь?» — спрашиваю его. «Несколько раз приходилось». «Запоздал», — отвечает он. «Пришли». Впереди виднеется здание, которое на первый взгляд можно принять за дом. То, что это конюшня выдает лишь большие двустворчатые двери и маленькие окошки под самой крышей. Мы здороваемся с остальными. Я удостаиваюсь нескольких неприязненных взглядов. Остальные же смотрят на меня с интересом и немым восхищением. А вот мужчины на Тимура смотрят с немой завистью. Сам же Аврамов ни на минуту не оставляет меня. Держит за руку. Время от времени притягивает к себе и целует висок. Играет по полной в общем. Я же стараюсь сделать вид, что все это естественно, и мне нисколько не хочется оттолкнуть его от себя». Наконец-то происходит то, зачем нас всех здесь собрали. Все внимание сейчас направлено на семью Колосовых. Рита светится от счастья. Но то и дело прожигает меня ненавидящим взглядом. Я пропускаю мимо ушей, что там говорит жена Колосова. На самом деле мне это неинтересно. Как и все происходящее. Один толстосум решил покичиться перед другими. Вот и весь смысл в этом всем. А еще меня сбивают с толку близость Тимура. Не дает ни на чем сосредоточиться. Сейчас мы стоим так, что он обнимает меня со спины. Практически вдавливает меня в свою грудь, а его дыхание касается моего виска. Волнующе. Руки немного дрожат, взгляд расфокусирован. На самом деле я не должна так на него реагировать и ненавижу себя за эту слабость. Ворота конюшни открываются, и появляется неимоверно красивый жеребец. черный как смола. Красивый, с длинной гривой. Даже я, совершенно ничего не понимающего этих животных, забываю, как дышать. Пока Рита ведет его под усцы к своему отцу, вокруг слышны перешептывания. «Это Нарсиль». Стартовая цена на аукционе была полмиллиона долларов. Но за сколько он ушел, я не интересовался. Видимо, очень дорого. Произносит Тимур так, чтобы услышать могла лишь я. А я даже ответить ничего не могу. Слишком нереальная цена для лошади. Хотя что я в них понимаю, правда? Явно намного меньше той же риты, которая, кажется, вполне осознает ценность своего подарка, потому что светится словно лампочка в 100 ватт. Когда все это показушность и обмен любезностями заканчиваются, я с облегчением выдыхаю. «Я пойду переоденусь, а ты постарайся не выявить в ушах дам поддельные бриллианты», подшучивает надо мной Тимур, вспоминая вчерашний ужин, и разжимает свои объятия. Я быстро. Рядом с конюшней, под ветвями старой ивы, Предусмотрен небольшой фуршет, и я нехотя иду к женской половине гостей, что облюбовали это место. Как только останавливаюсь рядом, все сразу же замолкают, чувствуя себя неуютно. Я беру со стола бокал, чтобы хоть чем-то занять свои руки. «Жаль, что раньше ты нигде не появлялась», — произносит девушка. Кажется, ее зовут Стелла. «Она молодая и привлекательная, а вот ее муж нет». С первого взгляда на эту пару можно понять, что именно зацепило ее в нем. Кольцо с большим бриллиантом тому подтверждение. Хотя Тимур не особо часто появляется на людях, твой муж настоящий отшельник. О нем столько сплетен всяких ходит. А как оказалось, он давно женат и ведет тихую семейную жизнь. Мой всегда был затворником. Выдавливаю из себя вежливую улыбку и замечаю, как девушки внимают каждому моему слову. Полагаю, Аврамов для всех загадочная личность, и они не прочь узнать о нем побольше. Чтобы, конечно же, было что обсудить на воскресных посиделках с подругами. Я могла бы намекнуть, что у него проблемы с мужским здоровьем, например, или выдумать еще какое нибудь лицо, но от чего то не делаю этого. Когда нам было по двадцать, его из дома сложно было вытянуть. Сейчас он, наверное, тоже сутки напролёт проводил бы за компьютером, решая очередные задачи. если бы не необходимость посещать светские мероприятия. «Зато моего дома не застать», — недовольно сетует Алина. Другие включаются в обсуждение, и непонятно, как этот разговор переходит к дорогим подаркам, которые купили для них мужья. Мая, послушайте, помнится год назад Тимур на одном из аукционов приобрел набор украшений жемчугом? Глазки Алены с любопытством бегают по мне». Не сочтите за невежливость, но не хотели бы вы его продать. Она смотрит на меня взглядом полным надежды. С нетерпением ожидает ответа. Я же понятия не имею, о каком жемчуге идет речь. Мое молчание женщина растолковывает по-своему. Я понимаю, возможно, это дорогой для вас подарок, но жемчуг обычно носят дамы постарше, вы, молодежь на такое уже не смотрите. И я подумала, вдруг он у вас пылится где-нибудь в шкатулке, а мне он. Так в душу запал. Наш рейс задержали в тот день, и мы прибыли уже к закрытию аукциона. Не успели перехватить его. Я... Я хочу сказать, что подумаю о ее предложении. Это было бы лучшим ответом в такой ситуации. Но меня опережает противный девичий голос. Мое понятие не имеет, о чем идет речь, Марина. Этот набор Тимур купил к моему двадцатилетию. Я стараюсь не подавать виду, что меня это зацепило. Медленно перевожу взгляд на самодовольную ухмылку Риты. Она сейчас лекует. Дала при всех понять, что у них с моим мужем особенные отношения. Она меня бесит. До чертиков. Эти кукольные глаза, аккуратный носик, превосходство во взгляде. Абсолютно все вызывает во мне раздражение. «Ну вот и нашлась обладательница вашего жемчуга». Наигранно-бодро произношу я. В воздухе царит напряжение. Мне не нравится, Рита. Хочется уже поскорее убраться отсюда. Почему я вообще терплю все это? Ах, да, совершенно забыла. Я ведь с Аврамовым сделку заключила. Тимур знал, что я равнодушно отношусь к таким вещам. Поэтому мы решили, что это будет достойный подарок для дочери Колосова. Я бросая на девушку победный взгляд. Мои губы непроизвольно растягиваются в довольной улыбке. Ноздри рит раздуваются, прямо как у того самого жеребца, которого 10 минут назад она презентовала своему отцу. Она зла, смотрит на меня с ненавистью. Кажется, драки быть. Но ситуацию спасает мой телефон. В сумочке раздаются вибрации звонка. Я извиняюсь, оставляю на столе бокал и достаю из клатча телефон. Звонит Вероника. Я принимаю вызов и отхожу в сторону. Иду к длинной скамейке у пруда. «Как же ты вовремя! Даже представить себе не можешь!» Выдыхаю в трубку. «Что такое? Спасла от неугодного кавалера?» Скорее, от несостоявшейся женской драки. «Что-то случилось в кофейне?» «Нет, ничего серьезного. Просто есть несколько вопросов по бумагам». Некоторое время мы обговариваем с Вероникой рабочие моменты. Краем глаза я замечаю, как на поле выходят мужчины. Даже с такого расстояния могу различить мощную фигуру Тимура. Я поднимаюсь со скамейки, все еще разговариваю по телефону и иду к ним ближе, чтобы получше разглядеть Аврамова. Главное, не рассмеяться, когда увижу его в этих дурацких бриджах для верховой езды. Они наверняка обтянули все его стратегически важные части тела. Из моего рта все же вырывается смешок. Веронику уже слушаю края муха. До Тимура остается метров двадцать, когда я чувствую странный укол в шею. Что за черт? Провожу пальцами по коже нащупывая что-то непонятное. Легко отрываю от шеи, и меня мгновенно парализует страх, когда понимаю, что в моих руках сейчас находится пчела. Пчела, которая только что ужалила меня. «Тимур!» Паники зову его, срываясь на бег, но он не слышит.